Глава пятнадцатая. Планы на будущее. От мая я ушла в растрепанных чувствах. С одной стороны, я всей душой хотела побывать на исконных территориях Дроу. Своими глазами понаблюдать за ними в естественных, так сказать, условиях. Но с другой, вообще-то гостей они не жалуют. Хотя рановато как-то паниковать начинаю. Впереди еще целый семестр учебы. А потом еще полтора месяца боевой практики, типа летний лагерь, в условиях, максимально приближенных к реальным. А значит, до пещер Дроу я успею изрядно поползать по нашим родным болотцам, оврагам и прочим ландшафтам-изыском родного королевства. И это не считая работы на ведомство Леди Вид. Ох, чувствую, приключений мне хватит на годы вперед. Но прежде не мешало бы совершить главный подвиг из всех – поговорить с Тиа. А то, зная искренность ирвения рвение майя, Он уже завтра напишет заявление с просьбой приписать мою персону к их группе на возвращение. А подобные известия мне все-таки следует приносить самой. Добравшись до кабинета лорд директора я вежливо постучала и, дождавшись приглашения, вошла. Те удивленно уставился на мою персону. «Чудовище! А что ты стучишь, как неродная? Заболела?» Участливо поинтересовался мой крылатый красноглазый. «Вот всегда так». Приваюсь невоспитанная, стучусь, как не родная. Интересно, он сам-то логику в своих словах видит или особо не заморачивается? Кстати, слышал, Свитя отказалась от брака со мной. Докопалась все-таки. Я раздраженно фыркнула. Тут, оказывается, все все знали. И только я, бедная, моталась по всей столице, пытаясь уладить чужие проблемы. Эй, чудовище, ты обиделась, что ли? легко спросил он выбираясь из за стола и направляясь ко мне я уже отвыкнув от его доброго к себе отношения замерла словно кролик увидевший удава крис уже серьезнее с нотками волнения я моргнула прогоняя наваждение и озвучила свои мысли прежде чем успела понять что несу просто не думала что ты будешь со мной таким милым милым светлые брови удивленно приподнялись но в валых глазах отплясывали джигу маленькие демонята. Я не милый, я вредный. Просто сегодня я настолько доволен жизнью, что настроение мне не испортишь даже ты. Ох, не зарекайся, я ведь еще даже не начинала. Но вместо того, чтобы с порога огорошить его новостями и планами, я поинтересовалась. Из чего это такое благодушное настроение? А я от наследства отказался. Широко улыбнувшись, ответил мне он. Не представляешь, как сразу стало хорошо. Я недоуменно вытаращилась на те, пытаясь соотнести его слова с окружающей действительностью. Выходило плохо. Крис, не делай такое лицо. Или ты за мной бегала исключительно из-за небольшого состояния моего почтенного родителя? Так, Крис, спокойнее. Ты же знаешь, что тебе достался странный экземпляр. Он просто не может быть таким, как все. А потому, главное, не нервничай. Ты такое же счастье. Вы друг друга стоите. И как отреагировал герцог Немар? Покрутил пальцем у виска и сказал, что мы идиоты. Оба. Правда, из рода вычеркивать отказался. Лишь написал в регистр, что право наследования состояния и титула как светского, так и звания главы рода переходит к будущему малышу. — Ну, на светский ты так не претендовал, — задумчиво произнесла я. — Я думала, что герцогиней станет Саби. А вот в остальном удивил. — Крис, Саби тоже уже не претендует. Она не вступительные экзамены записалась, а с ее способностями широко и как-то пакостно улыбнувшись, развел руками лорд-директор. — Ох, что же это значит? Сабриса и в институте? Хм, надеюсь хоть одна запоздала вспомнив о ее подружке драконе запаниковала я а мади осторожно уточнила я тоже так что чудовище у тебя появились конкуренты с начала нового учебного года не только ты будешь ставить тут всех с ног на голову заявил он насмешливо щуря безстыжие глаза кажется отказ от наследства пошел ему на пользу Что ж, мне так-то и вовсе жалеть не о чем. Разве что колечко вернуть придется, но тогда же лучше. Все равно я пока на такие решительные шаги не готова. Переживу, легкомысленно отмахнулась я, а потом не менее ехидно посмотрела на лорда-директора. А вот ты вряд ли, если мы сравняем это место с землей. А потому повнимательнее следи за своими разбойницами. Разумеется, лишь один вопрос. Себя-то ты к ним причисляешь? Я демонстративно задумывалась над вопросом. С таким те мне было легко и приятно. Он словно возвращал меня в детство, когда я точно знала, что за моей спиной всегда стоит это крылатое и красноглазое чудо. «Уточняю, к твоим или к разбойницам?» Мило поинтересовалась я. Я так заигралась, что даже забыла о причинах, которые меня сюда привели. Я-то шла на войну, а попала на праздник. «Обеим чудовище!» «Хм...» — задумчиво протянула я. «Вряд ли!» Нахально улыбнулся я. «Это еще почему?» — возмутился тея явно сбитый с толку моим ответом. «Так я ж твое чудовище! А потому разбойницей быть точно не могу!» С наигранным недоумением пояснила я. «Стало быть, моё. подозрительно глядя на меня, уточнил он. «Разделяло нас каких-то полметра». Но я все равно продолжала нарываться на неприятности. Впрочем, у меня с детства плохо с чувством самосохранения. Мы с ним не дружим. «А что? Есть еще кандидаты?» – заинтересованно уточнила я. Алые глаза те потемнели, стали еще глубже. Я уже было решила, что он меня все-таки поцелует. Но последовавший ответ мигом испортил мне весь настрой. «Ну, вчера же ты нашла себе спутника по душе?» Серьезно, глядя мне в глаза, припечатал Тия. Я постаралась от страницы избежать, но он мигом привлек меня обратно. Не торопись, чудовище, я тут еще не решил, как мне с тобой поступить. Ммм, хм... Тия, это ничего не значит. Я начала нервно оправдываться я, но слушать меня не стали. Вместо этого лорд-директор все с тем же хищным блеском в глазах взял мою руку и, подняв ее на уровень своего лица, губами коснулся моего пальца того самого, на котором было колечко, подаренное Леди Вит. Странно, но паники не было. Вернее, чувства во мне буквально пылали. Вот только страха среди них точно не было. Напротив, хотелось сдаться, окончательно доверившись этому удивительному существу. И когда-то собиралась мне сказать об этом? А, чудовище! Подозрительно тихо осведомился он, все так же не отрывая взгляда от моего лица а я сама была не в состоянии опустить глаза и от этого пристального опаляющего внимания. Как ты узнал? Одними губами не столько произнеся, сколько обозначив свой вопрос. В институте ничего не происходит без моего ведомого чудовища, самоуверенно произнес он, составив меня недоверчиво хмыкнуть. Ладно, ладно, — дался я Просто одна известная тебе леди сообщила, что приняла твою практику. «Кстати, будешь стряпать отчетик, мне копию сбрось, уж больно любопытно, что ты еще натворила». «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Я была уверена, что ты будешь против. Или что-то изменилось?» Осторожно поинтересовалась я, рассчитывая совсем на другую реакцию. «Считай, что уже смирился, все-таки отстранившись от меня, произнес лорд-директор. Полагаю, что у леди Вит есть шанс тебя приструнить». Меня ты, к сожалению, уже не слушаешь. А мнение Марьесы давно начала воспринимать в штыки. Но, Крис, очень тебя прошу, будь осторожна. Эти игры не стоят того, чтобы ради них жертвовать жизнью. То есть я могу это расценивать, как твое полное и окончательное согласие с моим решением? Все еще недоверчиво уточнила я. Никогда не думала, что он так легко смирится с этим. Раньше он любые мои решения встречал в штыки, Особенно, когда я связывалась с чем-то реально опасным. Пока ты ведешь себя как взрослая и ответственная личность, да. Впрочем, леди Виктория за тобой обещала присмотреть. А ей я верю. Огарушил меня лорд-директор. И я поняла, что он не шутит. Ладно, пусть. Он ведь правда волнуется? А что, до да, леди Витт, с ней мы еще поговорим. Думаю, она встанет на мою сторону. Хотя бы из женской солидарности. «Кстати, те а как ты относишься к темным из моей группы?» Издалека зашла я. Лорд-директор недоуменно глянул на меня. «У тебя возникли с ними какие-то проблемы?» «Да нет, проблем нет. Вот и замечательно. Но они меня к себя зовут в конце лета». «Я согласилась». Закончила я свою мысль. Под внимательным алым взглядом мне как-то сразу стало не по себе. «Поясни». Ну, меня Май об одном одолжении попросил. Я не могу ему отказать, понимаешь? Тем более, если это пойдет всем на пользу. Чуть замявшись, попыталась объяснить я. Меньше всего на свете мне хотелось вываливать все это на тело сейчас. Но и оставлять какие-либо недосказанности между нами мне казалось излишним. Я так понимаю, посвящать меня в подробности ты не собираешься. Спокойно, без тени недовольства, произнес лорд-директор. Прости, виновато улыбнувшись, я опустила взгляд. Ясно. Позволь задать еще один вопрос. Это касается твоих дел с тайным ведомством, или ты молчишь по личным причинам? Второе, это не моя тайна. Уже лучше. Думаю, в таком случае я могу доверить твою безопасность леди Грейви, – сообщил Тиа. Эта его покладистость чуть настораживала, но фальши я не чувствовала. Возможно, титул наследника рода арбиши действительно слишком давил на него. Хотя сейчас лучше прояснить другой вопрос. Леди Грейви поедет с нами? Да. Она решила испросить разрешение на брак с уже знакомым тебе демоном. Хотя, судя по ее настрою, это будет ультиматум, а не просьба. Кстати, чудовище, ты замечала, что там, где появляешься ты, сразу начинают происходить странные события и складываться еще более странные пары. «Как думаешь, это к чему?» Я лишь натянуто улыбнулась. Посвящать те свою псевдобожественность не хотелось. Объяснять, на что именно я способна, когда играю в полную силу своего дурного дара, тоже. Довольная того, что демографический взрыв я обеспечила и в Айолите, и в Демиании. Теперь буду действовать вдумчивее и осторожнее. А то ведь и правда феи заинтересуются. «Как я тогда от них отбиваться буду?» «Молчишь, чудовище!» «Вот именно это меня и напрягает!» «Ты ведь явно что-то знаешь, но посвящать меня не торопишься!» «Не доверяешь?» Подозрительно сощурив алые глаза, спросили у меня. «Доверяю, но не хочу тебя пока в это втягивать!» Не стала скрывать я. «Ладно, поступай, как знаешь. Пока ты будешь вести себя разумно, я не стану вмешиваться. Но одна твоя ошибка, Крис...» И ты не заметишь, как окажешься привязана всеми возможными и невозможными способами ко мне и Терезу. Надеюсь, мы друг друга поняли. Я улыбнулась. Свободно и открыто. Мне дали шанс. Всего лишь маленькую возможность реализовать себя так, как я хочу. Да, с ограничениями, но пока этого достаточно. Поняли, радостно ответила я. Все-таки, когда ты не подавляешь свою альвийскую половину, ты душка где недовольно нахмурился. Ладно, пусть. Не хочет он этого признавать, и не надо. Меня и так все устраивает. Ладно, чудовище, если ты вывалила сегодня на меня все, что собиралась, то можешь быть свободна. Уже возвращаясь к столу, произнес лорд-директор. Судя по всему, он вновь вернулся в рабочее настроение. А моя ушастая персона, как всегда, была отвлекающим фактором. Только одно. Раз уж ты отказался от звания наследника рода, то придется мне вернуть это милое колечко. С наигранной удрученностью вздохнула я, снимая фамильный перстень Арвиши. А ведь мы друг другу уже почти привыкли. Подойдя к столу, я положила кольцо прямо поверх бумаг. Расставаться с ним действительно не хотелось, но теперь это украшение вместе с титулом унаследует новорожденный. Тья ну, уставился на перстень. Неужели забыл? Крис... Алые глаза подозрительно уставились на меня. Если он заявит, что это я его так оригинально отвергла, покусаю. Передашь мелкому, как родиться. Не уверена, что буду в состоянии ждать своего Арвиша еще двадцать лет. — Ты меня до инфаркта доведешь. Осознав, что я имею в виду, откликнулся Себастьян. — Я стараюсь, — польщенно улыбнулась моя ушастая персона и поспешила покинуть его кабинет пока меня тут на радостях не припили. Судя по тому, что о закрывшуюся за моей спиной дверь что-то с глухим звуком ударилось, радостей было много. Эх, не ценят меня тут. Вот возьму и уйду. Осталось лишь придумать, куда податься. Кого я там больше всего не люблю? О, эльфы. Вот к ним ушастым и уйду. Пусть тоже пострадают.